Глава 9. Зумрад. Я задумчиво размешивала мед в чашке, наблюдая, как густая золотистая масса медленно стекает по ложке. Запах был теплым, сладким, обволакивающим. А в детстве я обожала этот запах. Он напоминал мне о редких моментах уюта, когда мама готовила сладкие лепёшки, добавляя в тесто немного меда. Теперь я сама готовила. Вдохнув аромат специй, я начала аккуратно перемешивать тесто, чтобы оно впитало все до последней капли. Сегодня я делала ореховый пирог с медом. Что-то простое, но уютное домашнее. — Ты сейчас его до смерти забьешь! — раздался ленивый голос Бекки. Я вздрогнула и резко обернулась. Бэк стоял в дверях, прислонившись к косяку, руки в карманах. Выглядел он, как всегда, расслабленным и слегка насмешливым. «Чего?» «Тесто!» Он кивнул на стол. Месишь так, будто хочешь его уничтожить!» Я закатила глаза. «Бэка, мне просто нужно занять руки». «А голова у тебя чем занята?» Я не ответила, но он, кажется, и так все понял. «Ну, конечно, ты думаешь о нем? он подошел ближе наклонился над миской и самым серьезным видом осмотрел содержимое вопрос на миллион а почему я еще не пробую это потому что оно еще не готово не проблема я умею есть сырое тесто я дернула миску от него ты не ребенок кто сказал я ага вот она что бэка присел на стул и покачал ногой та заметно дернулась и он поморщился. «Опять болит?» спросила я, не отрываясь от пирога. «Не болит, а ноет. И вообще, это напоминание о том, что лестницы — наши злейшие враги». «Бэка, ты неудачно приземлился с лестницы». «А вот и я о чем. Лестницы коварные». Я фыркнул и вернулась к тесту. «Слушай», а внезапно подал голос Бэка. Такими темпами мы без Рашида вообще одни сладости будем есть. Я вернулась к нему, удивленно подняв брови. «А тебе это не нравится?» «Не то чтобы...» — он лениво потянулся. «Но после такого завтрака я потребую полноценный обед». Я скрестила руки на груди. «Может тебе список написать?» «Отличная идея! Начнем с того, что я люблю мясо». Я схватила полотенце и швырнула в него. Он ловко вернулся. «Ай-яй-яй-яй, как грубо! Ты же меня любишь!» «Я бы не была так в этом уверена!» Бэк ухмыльнулся. «Знаешь, мне нравится, как ты поменялась!» Я замерла, в врасплох его словами. «В каком смысле?» Он пожал плечами. «В хорошем. Ты стала своей!» Я вдруг почувствовала, как тепло разливается внутри. «Спасибо, Бека». Он улыбнулся и снова уставился на миску. «Но все же давай вернемся к более важным вопросам. Когда можно будет есть?» «Бека». Я принялся нарезать орехи, стараясь выглядеть занятым, но на самом деле украдкой наблюдал за зумрад. Она изменилась. Я помнил ее в первые дни, напряженную, будто готовая в любой момент сбежать. А теперь вот она стоит на нашей кухне, раскрасневшаяся от тепла плиты, с легкой улыбкой на губах. Смешно морщит нос, когда пробует тесто на вкус. «Ты знаешь, что правильная нарезка орехов — это искусство?» Заговорил я с важным видом, подбрасывая кусочки на ладони. «Бэка, не порешься Безлобно предупредила она. Я картинно вздохнул. «Ты что, сомневаешься в моих навыках?» «Я сомневаюсь во всем, что связано с тобой». Я возмущенно вскинул брови. «Ай-яй-яй-яй-яй! Вот так вот!» Недолго думая, зачерпнул щепотку муки и бросил в нее. Она замерла. А потом, в глаза, схватила целую горсть. Я только успела осознать свою ошибку, как белое облако накрыло меня с головой. Секунду мы просто смотрели друг на друга, а потом Зумрат прыснула от смеха. «Всё, ты доигралась!» — пригрозила я, уже потянувшись за миской с мукой. Она тут же отступила назад, подняв руки. «Даже не думай!» «Поздно!» — ухмыльнулся я, делая шаг вперед. Она развернулась, собираясь сбежать. Но в этот момент дверь открылась, и на пороге появился Джалил. Он осмотрел нас. Меня с мукой в волосах. Зумрад с предательски виноватым выражением лица. И тяжело вздохнул. «Вы нормальная! Зумрад задышал тяжело, все еще посмеиваясь. А я, делая вид, что это был тщательно продуманный маневр, победоносно поднял руки. «Это было необходимо?» «Ага, очень», — Джалил, прищурившись, еще раз окинул кухню взглядом, а потом сел за стол. «Но я пришел не для этого. Где мой чай?» Зумрад выдохнул покачала головой, и поставила перед ним чашку. «Надеюсь, у вас был план уборки после этой битвы?» Я переглянулся с ней. «Эм...» Джалил медленно прикрыл глаза, словно собирался набраться терпения. Все ясно». Зумрат рассмеялась, хлопнула меня по плечу, и когда я обернулся, посмотрела прямо в глаза. «Спасибо тебе». И я только усмехнулся. Мы оба знали, что она говорит не о пироге. Зумрат Я вынула пирог из духовки и глубоко вдохнула аромат теплого теста, мёда и поджаренных орехов. Вся кухня наполнилась этим уютным домашним запахом, от которого сразу захотелся улыбнуться. «Ну что там?» Бэка заглянул мне через плечо, подбочинившись. «Это произведение искусства уже готово?» «Подожди немного, ему нужно остыть». Я аккуратно поставила форму на деревянную подставку. «Ты смеешься! Он скрестил руки на груди. «Я полчаса мучился с этими орехами. Ты не можешь просто дать мне кусочек?» Я вздохнула, взяла маленький нож и отрезала самый краешек. «Вот, пробуй». Он мгновенно схватил кусочек и закинул в рот, жмурясь от удовольствия. «Вот это вещь!» пробормотал он с набитым ртом. «Ну и что? Мы будем тут стоять и смотреть» как ты один уплетаешь?» Раздался голос Алимы из гостиной. «Да-да, мы уже идем», отозвалась я, нарезая пирог на аккуратные квадраты. Я поставила тарелку на поднос, добавила чашки с чаем и понесла в гостиную, где все уже расположились вокруг низкого стола. «О, вот это другое дело!» Джалил потянулся за кусочком, но Бэка отодвинул тарелку подожди сначала скажи кто в этом доме гений Отжалил, не меняя выражение лица без лишних слов взял его за запястье силой сжал и потянул пирог обратно я не скажу но зато стану с едой ладно ладно беру слова обратно ешьте уже пробормотал бэк отступая я улыбнулась садясь рядом и наливая себе чай а ты изумрат, молодец — сказал Алим с удовольствием откусывая кусочек. «Это просто потрясающе!» Я почувствовала, как по телу разливается тепло-приятное чувство. А раньше я не сидела вот так, за одним столом с мужчинами, не слышала этих беззаботных разговоров, не чувствовала себя частью чего-то большего. А теперь... Теперь я знала, что я дома. «Завтра тоже что-нибудь приготовишь?» — спросил Бека, обводя меня хитрым взглядом. «Посмотрим, как себя поведешь, хмыкнула я. Он картинно приложил руку к груди. «Ты разбиваешь мне сердце, сестренка. Я рассмеялась. Вот только в этот момент что-то кольнуло меня изнутри. Я вспомнила о Рашиде. Где он сейчас? все ли с ним в порядке? Но я не хотела портить этот момент. Просто хотела еще немного побыть здесь, среди родных людей, с этим теплым ароматом пирога с их голосами, с их смехом. Завтра все вернется к реальности. А пока пусть будет этот вечер. Рашид. Я въехала во двор глубокой ночью, когда весь дом уже спал. Фары выхватили из темноты крыльцо, на котором никого не было. Я заглушил двигатель, но не торопился выходить. Дорога вымотала меня, но куда больше меня вымотала злость. Чем больше я узнал, тем сильнее кипела во мне ярость. Касим был изгнан. Его родители отвернулись от него, выгнали его как пса. Но он не исчез. Кто-то ему помогал. Кто-то прятал его, давал ему крышу, защищал. Я чувствовал это. Он не один. Я выдохнул, пытаясь взять себя в руки. Но внутри все еще клокотало. Когда я все же вышел из машины, я услышал, как в доме зашуршало что-то. Свет на веранде загорелся, дверь чуть приоткрылась. Я замер, узнав ее силуэт. Зумрад. Она стояла босиком в длинной рубашке, не успев даже накинуть платок. Наверное, услышала машину и тут же выбежала. «Рашид?» Ее голос был тихим, сонным, но я почувствовал в нем тревогу. Я шагнул к ней, и в этот момент она сорвалась с места, бросилась ко мне. Она прижалась, обхватила меня руками, как будто боялась, что я снова исчезну. И я тоже обнял ее, крепко так, что ее дыхание сбилось. «Ты вернулся?» — выдохнула она в мою шею. Конечно, вернулся. Мой голос был грубее, чем я хотел. Но я не мог пока отпустить то напряжение, что накопилось в дороге. Я провел рукой по ее волосам. а Вдохнул запах, теплый, родной. Почувствовал, как постепенно сбрасываю себя злость. Все это время я был на взводе, но только сейчас понял, насколько мне было тяжело без нее. Она чуть отстранилась, посмотрев мне в глаза. «Ты злишься?» — тихо сказала она. «Нет». «Ложь». Она вздохнула и сжала мои пальцы. «Иди внутрь». Я позволил ей взять меня за руку и повезти в дом. Мы прошли в гостиную, свет в коридоре был приглушенный. Все казалось тихим, почти умиротворённым. Но я не мог расслабиться. Я сел на диван, сжав пальцы в кулаки. «Тебе что-то принести?» — спросила она. Я покачал головой. Она опустилась рядом, коснулась моего плеча. «Что случилось, Рашид?» Я долго молчал. Не хотел говорить ей. Не хотел, чтобы она снова чувствовала страх. Но я знал, что она уже чувствует его. «Его родители отказались от него», — произнес я глухо. Она нахмурилась. «Они его выгнали?» «Да, сразу после свадьбы. Для них он больше не существует». Я услышал, как она судорожно вздохнула. «Значит, он был один все это время?» Я покачал головой. Нет. Кто-то помогал ему. Кто-то его прятал. Кто-то покрывал его. Она замерла. Ты узнал кто? Я прикрыл глаза. Нет, пока не узнал. Но я выясню. Я почувствовал, как она положила ладонь мне на грудь. Все будет хорошо. Тихо сказала она. Я посмотрел на нее. Она все еще выглядела уставшей, сонной, но в ее взгляде было что-то теплое, мягкое. спокойствие которого не было во мне. Я накрыла ее руку своей. Спи, Зумрад. А ты? Скоро. Она поколебалась, но все же поднялась. «Приходи ко мне, когда сможешь», сказала она прежде, чем исчезнуть в коридоре. Я смотрел ей вслед и чувствовала, как наконец-то начинаю дышать. Завтра я снова буду охотником. Но этой ночью я просто позволю себе быть рядом с ней. Зумрад. Я не сразу заснула. После того, как Рашид вернулся, я чувствовал его напряжение даже сквозь тишину дома. Он не сказал мне всего. Я знала это. Он просто сел в гостиной, погружённый в свои мысли. Но он вернулся. Он был здесь, и это главное. Я сжимала уголок подушки, прислушиваясь к каждому звуку, ожидая, когда он поднимется. Минуты тянулись слишком долго. И вот, наконец, дверь тихо скрипнула. Шаги такие знакомые, тяжёлые, уверенные. Я повернула голову, когда он вошел. Свет от коридора упал на его лицо. темные круги под глазами, напряжённая челюсть. «Ты не спала?» — прошептал он. Я не ответила, просто откинула одеяло, приглашая его лечь рядом. Он не двинулся сразу. Сначала смотрел на меня, а в глазах было что-то новое, что-то, что я не могла разгадать. «Я не хочу, чтобы ты боялась», — тихо сказал он. Я нахмурилась. «Я не боюсь, когда ты рядом». но я не могу быть рядом каждую секунду». Я приподнялась на локте. Рашид. Он опустился на край кровати, тяжело выдохнув. Я осторожно коснулась его плеча. Он был напряжен, как натянутая струна. «Перестань тащить все на себе», — сказала я. Он посмотрел на меня, уголки губ дрогнули. «Ты мне это говоришь?» Его голос был тихим, хриплым. Я улыбнулась. «Да». Он выдохнул, сжал мои пальцы в своих. «Ложись», — сказал он. А я починилась. Он скользнул рядом, крепко обняв меня, так будто хотел впитать мое тепло. А я чувствовала, как постепенно его дыхание выравнивается. «Ты спишь?» — прошептала я. «Нет, тогда просто лежи так». Он поцеловал меня в висок. Его пальцы лениво гладили мой бок, Ты даже не представляешь, как сильно мне этого не хватало. «Я представляю», — прошептала я в ответ. А вскоре тишина комнаты заполнилась только нашим ровным дыханием. Я проснулась первой. Рашид все еще спал, его рука лежала на моей талии, удерживая меня в объятиях. Я чувствовала его ровное дыхание, тепло его тела. Он устал. Я осторожно убрала прядь волос его лба, провела пальцами по щеке, по щетине. Он вздохнул во сне, но не проснулся. Мне захотелось сделать для него что-то хорошее. Он был измучен дорогой, и после возвращения у него не было нормального ужина. Я осторожно выбралась из его рук, натянула халат и вышла на кухню. Там уже сидел Бэка, развалившись на стуле с чашкой чая. «О, хозяйка встала!» — протянул он. «Ты тоже рано», — заметила я, проходя к плите. «Раненые спят плохо». Бэк откнул себя в грудь, потом опустил взгляд на свою ногу. «Щиколотка все еще ноет, если тебе вдруг интересно». Я закатила в глаза. «Интересно ли мне, что ты ведешь себя как старик? О! «Вот и благодарность за мое терпение!» Я не ответила, просто начала доставать продукты. «А что у нас на завтрак?» — спросил бэка подтягиваясь. «Что-нибудь сытное?» — сказала я, вытаскивая разделочную доску. «О, это хорошо! Я жутко голодный!» Я пододвинула к нему нож и положила лук. «Порежь!» бэка прищурился. «Ты думаешь, если я вчера помог тебе с пирогом?» то теперь тоже буду помогать. Но ты же сам предложил. Вчера. А сегодня что изменилось? Он картинно вздохнул. Я помощником к тебе не нанимался. Хватит ворчать. Лучше займись полезным делом. Бэка взял нож, покрутил его в руке, потом с преувеличенной неохотой начал шинковать лог. Знаешь, ты не ценишь мою доброту. Какую доброту? Я ведь мог сделать вид, что сплю. Ну, можешь вернуться в постель и оставить тебя тут одну. Ты же мне весь день это припоминать будешь. Я усмехнулась. Может быть. Он скосил на меня взгляд. Ты начинаешь мне нравиться. А раньше не нравилось? А раньше я сомневался. Так я и знала. Я поставила сковороду на плиту, разогревая масло. Слушай, «А если серьезно, ты что, правда так скучала про Шиду за один день?» Я покосилась на него. «Хватит преувеличивать». «Нет, ну правда. Я тут наблюдаю, значит, и думаю, она вроде без него нормально справляется». «Справляться — это одно, а жить — другое». Он поднял брови. «Ого, это что, признание в любви?» «Это ответ на твой глупый вопрос». Бэка фыркнул, закончил резать лук и с гордостью придвинул мне доску. «Ладно, раз я все-таки вложил свой труд в этот завтрак, то, надеюсь, он будет вкусным?» «Будет», — заверила я. Я осторожно помешивала яйца на сковороде, раздумывая, как завести разговор. Бэка неспешно пил чай, закинув ногу на ногу и лениво разглядывая кухню. Я вздохнула, все же решаясь. «Бэка!» «Хм?» Он оторвался от чашки, глядя на меня с прищуром. Я постаралась сделать вид, что говорю совершенно невзначай. Рашиду удалось что-то разузнать в своей поездке. Его лицо мгновенно стало непроницаемым. Он поставил чашку на стол и чуть склонил голову. «В смысле?» «Впрямом?» Я прищурилась. «Он весь не просто так уезжал?» Бэка продолжала изображать полнейшее непонимание. «Он ездил по работе!» Пожал он плечами. «Разве он тебе не сказал?» Я переставила сковороду на выключенную плиту и развернулась к нему, скрестив руки на груди. «Бэка, я не дурочка!» «Никто и не говорит, что ты дурочка!» «Я прекрасно понимаю, зачем он ездил». Бэка моргнул. «А я прекрасно понимаю, что ты умеешь задавать неудобные вопросы». Я медленно выдохнула, глядя на него с легким раздражением. «Ты правда думаешь, что я не заметила, как он нервничал перед поездкой? Что не заметила, как он пытался скрыть, что едет не просто по делам?» Бэка щелкнул языком, покачав головой. «Знаешь, ты меня пугаешь». «Чем?» «Своей проницательностью!» Я закатила глаза. «Перестань вилять!» Бэка вздохнул, потер затылок, явно решая, стоит ли ему продолжать изображать наивность или все же сказать мне правду. «Ну хорошо!» Наконец выдохнул он. «И что же ты понимаешь?» «То, что он поехал за ответами», сказала я, «к родителям Касима». Бэка нахмурился, снова взял свою чашку, задумчиво крутя ее в руках. «Ну, может быть». «Может быть?» «Я не обязан все тебе рассказывать». «Значит, я права». «А вот этого я тоже не говорил», — ухмыльнулся он. Я покачала головой, снова отвернулась к плите, расставляя тарелки. «Ты думаешь, я не заметила, что он вернулся злым?» «Он всегда немного злой» пожал плечами Бэка. Но не так. Бэка фыркнул. И что ты собираешься с этим делать, умница? Я задумалась. Пока ничего. Ну-ну. Бэк ухмыльнулся и потянулся за хлебом. Я же смотрела на завтрак, а в голове крутилась одна мысль, что именно узнал Рашид. Я знала, что что-то не так. Рашид с утра был мрачнее обычного. Почти не говорил, пил чай молча. На вопрос отвечал односложно. «Ты сегодня еще больше похож на камень, чем обычно», заметил Бека, лениво помешивая чай. Рашид даже не взглянул на него. «Поел бы хоть нормально», — тихо сказала я, ставя перед ним тарелку. Он взял ложку, но не прикоснулся к еде. Я продолжала смотреть на него, но он словно нарочито избегал моего взгляда. Что-то случилось. Я больше не могла молчать. «Ты узнал что-то, да?» Он замер. На мгновение в комнате повисла напряженная тишина. Бэка замер с чашкой в руке, Алим отложил телефон, а Рашид медленно выдохнул, отставил тарелку и поднялся. «После завтрака». Я прищурилась. «Ты и так ничего не ешь?» «Тогда сейчас!» Мы вышли во двор. Он закурил. Я молча смотрела, как дым растекается в воздухе. «Ты ведь не сказал мне, что поедешь туда?» Тихо проговорила я. Рашид молчал. «Но я не дура». Он усмехнулся, затянулся. Я так и не думал. А я сделала шаг ближе. «Что ты узнал?» Рашет медленно выдохнул, глядя в одну точку. Его семья отказалась от него. Я моргнула. «Что?» «Как только все случилось, они выгнали его. Сказали, что у них больше нет сына». Я смотрела на него, не зная, что сказать. «То есть он совсем один?» Рашет покачал головой. «Нет. У него есть деньги». Есть и люди, которые его укрывают. Он не просто скрывается, он ждет. По моей спине пробежал холод. Ждет чего? Удобного момента. Он замолчал, его взгляд был тяжелым. Ты правда думала, что он просто преследует себя ради забавы? Я сглотнула. Ты хочешь сказать? Он хочет тебя, зумрат. Я резко отвела взгляд, чувствуя, как внутри все скручивается в тугой узел. Я знала. Но услышать это вслух... Рашид внезапно приблизился, взял мое лицо в ладони, заставляя посмотреть на него. «Я его найду!» Я молчала. «И прикончу!» Его голос был тихим, но в нем не было сомнений. Я посмотрела в его глаза и поняла. Он не просто говорит. Он уже решил и я знала, что никто его не остановит. Во время ужина Рашид почти не говорил. Он сел за стол, уставившись в тарелку, ел молча, словно в его голове происходила какая-то война. Каждый раз, когда я бросала на него взгляд, я видела напряженную челюсть, напряженные плечи, словно он сам себя сдерживал бэка конечно не упустил шанса это прокомментировать ты уже совсем как жена ты мужик брат ухмыльнул сон откидываясь на стулья сидишь дуешься а жена ходит за тобой и переживает рашид медленно поднял на него взгляд бэка что это же правда хочешь поговорить о своей несуществующей личной жизни я не хочу никому портить жизни в отличие от некоторых Бэка хитро посмотрел на меня. Я закатила глаза. «Если тебе скучно, иди найди себе дело». «Ну, вообще-то я наслаждаюсь ужином. Пока тут не воцарилась мрачная атмосфера, мы все обречены». Я укратко посмотрела на Рашида. Бэка, как обычно, шутил, но он был прав. В доме действительно становилось все тяжелее. Невидимое напряжение висело в воздухе. Я чувствовала, что оно становится все гуще. За последние несколько дней Рашид изменился. Он стал еще жестче, еще тише. Если раньше он сдерживал свой характер, старался быть мягче со мной, теперь это исчезло. Он не был грубым, нет. Просто он словно закрылся. Как будто отстранился не только от меня, но и от всего. Я видела, как он смотрит в одну точку, как напрягает пальцы. Как сжимает кулаки. Словно что-то держит в себе, но не может выплеснуть. Как будто он сражался сам с собой. Я не знала, что делать. Как будто Касим забирал его у меня, даже не появляясь в этом доме. Ночью я проснулась. Все было тихо, но ощущение тревоги не отпускало. Я повернулась на другой бок, но его рядом не было. Одеяло было смято, но постель уже остывшая. Я прислушалась, а внизу кто-то ходил. Я медленно встала, накинула халат, бесшумно вышла из комнаты. Голоса. Я подошла ближе к лестнице. Рашид говорил по телефону. Я не сразу разобрала слова, но в его голосе было столько глухой ярости, что у меня похолодело внутри. Я сказал, найди его. Найди его и не говори мне, что это невозможно. Пауза. Он слушал. Потом снова. Мне все равно, где он ночует. Мне нужно знать, куда он пойдет завтра. Я прижала руку к груди, пытаясь справиться с тревогой. Рашид был другим. Он стал жестче, опаснее. Я не узнавала его таким. Если он снова приблизится... Это будет его последняя ошибка. Я вздрогнула. Голос был холодным, полным ненависти. Я не сомневалась, что он готов убить. Он уже не просто защищал меня, он хотел мести. Я обняла себя за плечи, не зная, что делать. Если Рашид пойдет по этому пути, то он потеряет себя. Я боялась. Не за себя, за него. Я стояла у плиты, помешивая тушенное мясо, когда зазвонил телефон. Знакомый номер. Я замерла, чувствуя, как внутри все перевернулось. Тетя. Почти три месяца и ни одного звонка. Никто из семьи не интересовался, как я живу. Как мне здесь? А теперь вот. Я медленно вытерла руки о полотенце и взяла трубку. Салам алейкум, тетя. Валейкум асалам, Зумбрат. Ее голос был строгий, как всегда, но что-то в нем было еще напряженность, недовольство. как ты спросила я осторожно как я? тетя фыркнула лучше скажи как ты жива хоть или забыла, что у тебя есть семья. Я вздрогнула я ты замужем три месяца, три почему ты до сих пор не приехала домой? Почему никто тебя не видел? Я открыла рот, но не знала, что сказать. После свадьбы никто из них не звонил. Никто не спросил, как я. Никто даже не поинтересовался, как я устроилась. Я думала, они не хотят иметь со мной ничего общего. «Мы ждали, что ты приедешь. Как положено, с мужем, с его роднёй. У нас должен был быть праздник. А теперь что? Теперь соседи уже шепчутся, Зумрад. Люди говорят, что ты сбежала» что ты не живешь с мужем, что у вас что-то не так. Я стиснула зубы. А вот она что, не их забота, не их переживания за меня, нет. Они беспокоятся, что скажут люди. «Ты хоть понимаешь, как это выглядит?» Продолжала тетя. «Почему твой муж не приехал с тобой? Не показал себя? почему твои родственники не знают его?» Я медленно вдохнула. «Потому что никто не спросил, тетя?» — сказала я тихо. На том конце повисла пауза. «Что ты хочешь этим сказать?» «Я хочу сказать, что с того дня, как меня забрали, я не получила ни одного звонка, ни одного тетя. Ни ты, ни мой дядя, ни кто-то другой. Вы даже не спросили, как я. Тишина. Мы ждали, что ты сама позвонишь. А я ждала, что мне позвонят я крепче сжала телефон в руке. Я не знала, хотите ли вы меня видеть после всего. Я не договорила. После всего. После свадьбы. После того, как меня как товар передали в другую семью. После того, как вся правда о Касиме вышла наружу. Когда на свадьбе выяснилось, что человек, которого они считали частью семьи, на самом деле был чудовищем. Когда мои тети с дяди, родственники, Все они узнали правду, но предпочли молчать. Они не захотели видеть меня тогда. Они не сказали мне ни слова, не подошли, не спросили, как я. Они отвернулись. Зумрат! Голос тети смягчился, но все равно оставался строгим. «Ты наша кровь! Как мы можем не хотеть видеть тебя?» Я закрыла глаза. Слишком много эмоций, слишком много боли. «Так приедешь?» — сказала тетя твердо. «Мы ждем тебя. С мужем, с его братьями, как и положено». «Тетя, я не хочу слушать оправдания, Зумрат. Это твой дом. Люди говорят разное. И теперь увидят, что у тебя все хорошо. Мы не хотим стыда за нашу семью». Я сжала зубы. «Конечно. Я почувствовала, как внутри что-то защемило». Мне не давали выбора, когда выдавали замуж. И теперь не давали выбора снова. «Я подумаю», — выдохнула я. «Думать тут нечего, ты должна!» Я молчала. Тетя еще что-то говорила, но я уже не слушала. Я отключилась, просто слушая звук ее голоса, но не вникая в смысл слов. А В груди разрасталась пустота, как будто я опять перестала быть собой. Как будто меня снова превращали в куклу, которую переставляют с места на место ради приличия. Я не знала, что чувствовать. Только одно было ясно — моя семья не изменилась. И я снова должна была починиться.